«Самолеты. Прошел месяц. Я обедал в парламентском буфете, когда вдруг ко мне подсела депутат фракции «Солдата судьбы». Я удивился, поскольку прежде эта весьма бестолковая слуга народа со мной никогда не заговаривала, а сейчас радостно улыбалась, словно встретила старинного друга. То и дело она поглядывала на свой пейджер, как будто надеясь, что сигнал его придаст ей значимости». «Как поживаете, Сесил?» — спросила дама. «Меня зовут Сирил», — сказал я. «А разве не Сесил?» «Нет». «Или вы просто бачите «Могу показать именной значок, если угодно. Не надо, верю». Отмахнулась депутат. «Пусть Сирил. Если вам так больше нравится, что читаете?» Я показал обложку «История ночи» Колма Тойбина. Роман я купил давно, но до сих пор все руки не доходили. Я не читала, дама взяла книгу и посмотрела аннотацию. Интересная? Да. Стоит прочитать? Ну, это уж вам решать. Может, надумаю. А вы читали Джеффри Арчера? Примечание. Джеффри Арчер родился в 1940 году. Британский писатель и политик-консерватор был осужден на четыре года за лжесвидетельство. Конец примечания. Нет, сознался я. Он классный. Рассказывает историю, что я и люблю. А этот ваш рассказывает? Или на двадцати страницах описывает цвет неба? Он пока что не описывал. Слава богу! Я люблю писателей, которые не рассуждают о небе. Джеффри Арчер, я думаю, на него вообще не смотрит. Тем более, что сейчас он сидит в тюрьме, добавил я. Небо голубое, объявил депутат. Вот и все. Ну, не всегда, — возразил я. Всегда, не валяйте дурака. Ночью оно не голубое. — Хорош, ну, Ладно. — Может, она с кем-нибудь меня спутала, — подумал я, — приняла за коллегу. Если заведет речь о голосах избирателей и внутрипартийных кознях, надо указать ей на ошибку. — Ну вот что, Сирил, будьте умницей, отложите книгу и давайте поговорим. — Я рада, что мы пересеклись. У меня хорошие новости. Нынче ваш счастливый день. — Правда? И в чем счастье? Хотите, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему? Я откинулся на стуле и скрестил руки, ожидая вопроса, верю ли я, что Иисус Христос принял муку за меня лично. Моя жизнь меня вполне устраивает, — сказал я. Но могла бы быть лучше, правда, как у всякого? Моя, например, могла бы стать лучше. Хорошо бы меньше работать, хорошо бы меньше нянчиться с избирателями. Хорошо бы волосы перестали редеть, — подхватил я. Вот было бы здорово. Хорошо бы читать без очков, как раньше. Тут я ничем не смогу помочь. Вы обращались к министру здравоохранения? Нет, вообще-то я пошутил. Такие проблемы по его части. Я же имею в виду кое-что интимнее. О, Господи, — подумал я. Она меня клеит. Надеюсь, под словом «интимнее» вы не подразумеваете? Попридержите лошадок, будьте умницей. Вы не даете мне рта раскрыть. Дама осмотрелась по сторонам выглядывая официантку, и, не увидев ее, принялась щелкать пальцами, депутаты за соседними столиками презрительно сморщились. — Зря вы так, — сказал я. — Это невежливо. — Единственный способ привлечь внимание обслуги. С уходом миссис Гоген здесь воцарился бардак. Через минуту-другую к нам подошла официантка с видом человека, присытившегося жизнью. — Чего расщелкались? — спросила она. — Чего расшумелись? — Извините, — сказал я. Дорогуша, принесите нам чайку. Моя собеседница коснулась руки официантки, которую, судя по значку, звали Хасинтой, горячего и крепкого. Будьте умницей. Сами возьмите. Не знаете, где налить новенькое, что ли? Я тут второй срок надулась депутат. Тогда должны знать порядок. А чего вы тут расселись? Кто вас сюда посадил? Что значит кто посадил? Гневно оскорбилась дама. Я вправе сидеть где пожелаю. Вы должны сидеть где велено, вон садитесь за столик своей фракции и не выпендривайтесь. Ох, нет на вас миссис Гоген! Теперь я здесь миссис Гоген, новая. Так что сами наливайте себе чай, подавальщиков не дождетесь. И в следующий раз садитесь на отведенное вам место или вообще не приходите. С этим Хасин-то отбыла. — Это ж надо, — сказала дама ошеломленно, — полный беспредел. А я тут с ног сбилась, устраивая лучшую жизнь для такого вот рабочего класса. Вы видели мою недавнюю речь? Речь видеть нельзя, — поправил я, — можно только слышать. Не цепляйтесь к словам, вы прекрасно поняли. Я вздохнул. Чем могу быть полезен? Вам что-то нужно в библиотеке? В два часа я буду на своем рабочем месте, а пока я раскрыл книгу, где я как раз дошел до пикантного эпизода и не хотел потерять его нить. — Вы можете быть полезны, Сесил. — Сирил. — Да, Сирил. Дама тряхнула головой. — Надо затвердить Сирил. Бельчонок Сирил. Я скривился, если можно, без этого. — Вы вдовец? — Если не ошибаюсь. Она улыбнулась, точно чеширский кот. — Ошибаетесь. Я в разводе. — Да? Дама как будто расстроилась. — А я думала, жена ваша умерла. — Вынужден вас огорчить. В полном здравии она поживает себе на Дартмут сквер не умерла значит ну по крайней мере в нашу последнюю встречу была жива в воскресенье мы вместе обедали так она просто излучала здоровье и язвительность что вы делали вместе обедали зачем я уставился на нее гадая к чему весь этот разговор по воскресеньям мы часто обедаем вместе приятная традиция понятно вдвоем что ли нет она Ее муж, Сирил Второй, и я. — Сирил Второй? — Да нет, просто Сирил. — То есть вы встречаетесь с бывшей женой и ее новым мужем, которого зовут как вас? Ну, — Похоже, вы поняли. — Да уж, странно. — Думаете? — Я так не вижу ничего необычного. — Ничего, если я спрошу, когда вы развелись? — Ничего. — Ну и когда? — Несколько лет назад, как только вышел закон К сожалению, Алиса долго не могла от меня избавиться. Насколько я знаю, мы были среди первых, кто воспользовался новым порядком. Примечание. Разводы в Ирландии разрешили лишь в 1996 году. Для этого пришлось изменить конституцию страны, провести референдум и выпустить специальный закон. Конец примечания. Дурной знак. Наверное, вы были очень несчастливы в браке. Не так, чтобы очень. Тогда почему развелись? По-моему, вас это не касается. Не будьте таким колючим. Всем это друзья. Но мы-то с вами вроде бы неприятели. Станем, когда я изменю вашу жизнь. Наверное, зря мы затеяли этот разговор, сказал я. Вовсе не зря. Не волнуйтесь, Сесил, то есть Сирил. Значит, вы в разводе. Но я вас не осуждаю. Вы очень добры. Ничего, если я спрошу, встречаетесь ли вы с кем-нибудь? Ничего. Ну и? Что? — Встречаетесь? — В романтическом смысле? — Да. — А что, вы в меня влюбились? — Не дождетесь, — рассмеялась дама. — Все-таки я депутат, а вы простой библиотекарь, и потом у меня муж и трое детей, которые учатся на врача, юриста и физрука, в смысле, каждый по отдельности. — Я понял. — Ну так что? что — Что-что? — С кем-нибудь встречаетесь? — Нет. — Так я и думала. — А что вас заставило? — Чего заставила? Ну что вас заставило думать, будто я ни с кем не встречаюсь? Ну, потому что я вас ни с кем не видела. Понятно. Но вряд ли я кого-нибудь приведу к себе на работу, чтобы слегка развлечься за книжными полками. Ну вы даёте, дама расхохоталась, словно ничего смешнее в жизни не слышала. Ах, вы проказник! Мы же все тут друзья, верно? Ладно, к делу, Сесил, Сирил. Вот почему я расспрашиваю. У меня есть сестра. Чудесная женщина. Не сомневаюсь. Несколько лет назад мужа ее насмерть сбил автобус. Вон как, печально. Нет-нет, не поймите, превратно, затрясла головой дама, автобус негосударственный, частник. Ясно. Мгновенная смерть. Бедняга. Знаете, он всегда жаловался на здоровье, а мы не обращали внимания. И вот Натя мама, Да уж. Поминки устроили в Шелбурне. Там у меня была свадьба. Сейчас не об этом. Ваше прошлое, ваше личное дело. Приятно, что вы не допытываетесь. Значит, сестра овдовела и теперь ищет хорошего человека. Жить одной ей не в моготу. Пару недель назад она ко мне заглянула и в библиотеке случайно увидела вас. Вы показались ей невероятным красавцем. Анжела спрашивает меня, кто этот жутко красивый мужчина? Я одарил ее скептическим взглядом, вот как». — Такое я слышу нечасто. Мне, знаете ли, уже пятьдесят шесть. Может, она не обо мне спросила? — О вас, о вас. Я тоже удивилась. — Покажи, — говорю, — о ком ты. Она показала на вас. Я польщен. — Только не подумайте там чего. Сестра моя — подарок для любого мужчины. Я рассказал ей о вас. По-моему, друг другу вы подходите идеально. Я не уверен. — Послушайте, Сирил... — Сесил. — Сирил, давайте я раскрою карты. — Сделайте милость. — Покойный Питер, зять мой, очень хорошо обеспечил сестру. У нее свой дом в Блэк-Роке, ипотека выплачена, а еще квартира в Маунт-Флоренс, которую она сдает. — Ну, повезло ей. — Я все про вас знаю. — Что именно? — У меня впечатление, что вы знаете далеко не все. — Я знаю, что вы мультимиллионер. — Ах, вон что. — Вы сын Мот Эвери, да? — Приемный. Но вы наследник ее капиталов и авторских отчислений. Верно, по-моему, это известно всем. То есть вы богаты. Вам не нужна работа, однако вы ежедневно ходите на службу. Хожу. Ничего, если я спрошу, зачем вам это? Ничего. Ну так зачем? Потому что мне это нравится. Есть повод выйти из дома. Я не хочу целыми днями сидеть в четырех стенах и пялиться в телевизор. Вот, и я о том же, вы работяга. В деньгах не нуждаетесь, тем более в сестренных деньгах. Вот почему вы и она идеальная пара. Я не уверен, что мы друг другу подойдем, — повторил я. Погодите, будьте умницей, ничего не говорите, пока не взглянете на ее фото. Из сумки дама достала фотографию женщины, с которой они были похожи, как две капли воды. Наверное, двойняшки, — подумал я. Вот она, Бренда, красавица. Сногсшибательная, — согласился я. «Значит, я дам вам ее телефон». «Пожалуй, не стоит». «Почему?» Дама откинулась на стуле, изготовившись обидеться. «Сколько еще повторять, что вы прямо созданы друг для друга?» «Спору нет. Сестра ваша очень мила. Но, видите ли, мне не нужна спутница жизни. Ни сейчас, ни вообще». «Так, все еще сохнете по бывшей жене, что ли?» а «Определенно нет». «По жене, которая сошлась с другим сессилом?» «Сирилом, и я очень рад за нее. Все трое мы добрые друзья. Но вы пытаетесь ее вернуть? Отнюдь. А что тогда? Еще скажите, что Бренда вам не понравилась. К сожалению, просто она не мой тип». И тут за столиками, отведенными либерально-консервативной партии, кто-то вскрикнул. Немногочисленные депутаты, болтавшие за кофе с пирожным, повернулись к телевизору на стене. Звук был выключен, но и отнимой картинки». Все разговоры в буфете стихли. — Включите звук! — крикнул один депутат, и Хасинта, заменившая миссис Гоген на посту заведующей, нажала кнопку дистанционного пульта. На экране самолет раз за разом врезался в здание Международного торгового центра. Собеседница моя обомлела. Боже мой, что происходит? — Это Нью-Йорк, — сказал я. — Да нет! — Точно. Международный торговый центр, башни Близнецы. Я медленно подошел к телевизору у которого уже сгрудились депутаты. В репортаже запись сменилась прямой трансляцией, и на наших глазах еще один самолет врезался во вторую башню. Все хором вскрикнули. Люди переглядывались, не понимая, что происходит. «Пойду-ка я к себе». Дама цапнула свой безмолвный пейджер, а то премьер-министр хватится, а меня нет. «Вряд ли», — сказал я. «К разговору о бренде мы еще вернемся. Зарубите себе, вы чудесная пара». «Хорошо, я ее уже не слушал». В телестудии ведущий сказал об ужасной катастрофе, но кто-то из выступавших ему возразил, какая катастрофа, если врезались два самолета, это скорее угонщики или террористы. В коридоре сновали депутаты, одни спешили в свои кабинеты, другие искали телевизор. В буфете стало людно. Ко мне подошла Хасинта. Я никогда не летала на самолете и теперь в жизни не полечу. Боитесь летать, удивился я. А вам не страшно после такого-то? Я вновь повернулся к экрану. В новостях сообщили о третьем самолете, врезавшемся в Пентагон. Корреспонденты вели репортажи со столичных улиц, от Белого дома до здания Сената, от парка Молл до мемориала Линкольна. Через пару минут пошла трансляция из Нью-Йорка. Охваченные паникой люди метались по Манхэттену, словно в длинном голливудском фильме ужасов. Снова сменилась картинка. В центральном парке репортер стоял на том самом месте где четырнадцать лет назад мы с Бастианом подверглись нападению, и которое с тех пор я не видел, я невольно вскрикнул. Хасинта взяла меня за плечо. «Что с вами?» «Я знаю это место», — сказал я, тыча пальцем в экран. «Там убили моего... моего лучшего друга». «Не смотрите!» — Хасинта оттянула меня от телевизора. «Ступайте к себе в библиотеку и спокойно попейте чайку. Нынче к вам никто не придет, никого не оторвешь от экрана» она сама приготовила мне чай. Такая доброта меня растрогала. Хорошая выучка, миссис Гогген, подумал я. Тяжело, когда кого-то теряешь, — сказала Хасинта. Горе, а оно не проходит, верно? Есть такой термин — фантомная боль. Конечность отрезали, а ты ее чувствуешь. Вот-вот вздохнула Хасинта. Я посмотрел на экран — Из окон торгового центра падали какие-то черные точки. Картинку поспешно переключили. В студии оба ведущих явно пребывали в шоке. Что это сейчас показали? Люди прыгают из окон? Все. Вырубаю телевизор, — крикнула Хасинто толпе зрителей. Нет, — завопили депутаты, упиваясь трагедией. Здесь я командую. Как сказала, так и будет. Кому надо, пусть смотрит в другом месте. Хасинто нажала красную кнопку пульта, экран погас. Недовольно ворча, депутаты разбежались, кто в свой кабинет, кто в ближайший паб. В буфете наступила тишина. «Упыри», — сказала Хасинта. «Такие вот всегда притормаживают, чтобы лучше разглядеть аварию. В своем буфете я не позволю превращать чужое горе в зрелище». Я согласно кивнул, хотя и сам хотел посмотреть трансляцию. «Интересно, сколько надо выждать для приличия?» «Ладно уж, идите» хасин вздохнул вздохнула огорченно. «Вижу, вам не имется».